Колдовство финнов. И еще одна интересная деталь, касающаяся Саамов. Если почитать норвежские сказания времен викингов, в них буквально в каждой главе можно встретить упоминание о финнах и их колдовстве. Финнами древние скандинавы называли Саамов. Согласно археологическим и иным данным, в те времена территория их проживания охватывала не только север, а практически весь полуостров. Но почему столько говорится о колдовстве? В древних сказаниях, что не сам, то могучий волшебник. Викинги, которые, как мы помним, сами были язычниками, свято верили в чудеса своих и чужих богов и очень уважали прорицателей и разного рода специалистов по ворожбе. Неужели на них произвели такое уж впечатление ритуалы самских Нойда? знающих людей, колдунов и шаманов. Оказывается, дело здесь в том, что современные исследователи называют ксенофобией, боязнью чужого. Ученые пишут, мир, вернее, мирок древнего человека был весьма ограничен. Охотник и рыболов, он знал окрестный лес, горы и морской берег, самое большое на несколько дней пути. Дальше ему редко приходилось забираться. Что там, за дальним горизонтом, было совершенно неведомо? Может, там уже и не люди живут, а боги, злые духи или вовсе души умерших? У многих народов сложились представления о том, что если долго идти в одном направлении, как раз и придешь на тот свет. Кто читал карело-финский эпос скаливала наверняка помнит строки о путешествии Вяйни Мёнина. «Шел он быстрыми шагами». Шел неделю сквозь кустарник, через заросли другую, можжевельником шел третью, остров Манылы он видит, то не лый он Холм заметил. Здесь его останавливают и велят назвать причину По какой пришел к нам в царство, непохищенный болезнью, не убитый грозной смертью и ничем не умершвленный По этой весьма простой причине во многих религиях любая дорога считалась по определению «дорогой на тот свет». Ее считали местом исключительно скверным, опасным и подозрительным. Чуть-чуть не досмотри, и уйдет по дороге богатство и счастье. Или наоборот, придет что-нибудь такое, что... По вере дурных примет, связанных с дорогой, буквально не перечесть. Близостью, если не к тому свету, то уж во всяком случае к миру нечеловеческих существ и объясняются предания о всяких невероятных животных и иных созданиях, якобы встреченных путешественниками в дальних краях. Дело тут не в богатой фантазии древних, как иногда покровительственно замечают современные авторы, а в древнейших мифологических представлениях. Теперь ясно, что, постепенно расселяясь и нежданно наталкиваясь на чужой, непохожий народ, древние люди поначалу попросту отказывались считать чужеплеменников за людей. Требовалось долгое время и немалые мыслительные усилия, чтобы неведомые и оттого страшные чужаки из разряда демонов перешли хотя бы в разряд колдунов. В той же каливали, много говорится о северной стране по Населенный сплошь недобрыми чародеями. Географически здесь имеется в виду не что иное, как страна Самов, Лапландия. Правит ею, кстати говоря, хозяйка. Она всем распоряжается, ведет переговоры, колдует, строит козни, выдает замуж дочь. Словом, полный матриархат. Хозяин появляется только тогда, когда доходит до рукопашной и требуется воинственное мужество и физическая сила мужчины. Итак, саамов считали колдунами не только скандинавы, но также карелы и финны. Но самое-то интересно, если послушать самские сказания о взаимоотношениях с соседями, выяснится, именно самые люди как люди, зато соседи, карелы, фины русские, скандинавы, сплошь чародеи и оборотни, ожившие мертвецы. А если почитать отчеты этнографических экспедиций, ездивших в самым исторически совсем недавно в первой половине 20 века, можно подметить в них одно постоянно повторяющееся наблюдение. Самые никого и ничего не боялись так, как чужого незнакомого человека. Сколько было случаев, когда отважные охотники, не говоря уже о детях и женщинах, в ужасе разбегались от безобидного ученого, вышедшего к стойбищу. В дальнейшем, познакомившись, они смущенно оправдывались. «Почем, мол, мы знали, что ты человек, а не оборотень, не злой дух и не равк?» — жуткий мертвец, выскочивший из могилы. Можно сколько угодно иронизировать по поводу примитивных представлений древних, однако оглядимся вокруг... Сплошь и рядом в нашем цивилизованном мире людей зверски убивают только за то, что они принадлежат к другой расе, вероисповеданию или народу. То есть только за то, что они другие, а значит, вроде как не совсем люди стало быть, человеческого отношения не заслуживают. Заметим в скобках, что в эпоху викингов международные трения скандинавов и самов были до некоторой степени смягчены, Причем именно благодаря языческим верованиям тех и других. Языческая религия хороша уже тем, что не претендует на абсолютную истину. Молись хоть Христу, хоть священному камню, только мне не мешай жить и веровать так, как я привык. Чем-чем ашевинизмом -чем викинги не страдали. Древние сказания пестрят не только стандартными роскознями о колдовстве финов но и упоминаниями о смешанных браках, о поездках друг к другу, о выплате дани, о торговле и о сшитых жилами лодках, подаренных самыми предводителю викингов. Так быстры были эти лодки, что никакая другая не могла их обогнать, а певец удостоил их песни. Что же касается чудовищ, обитающих за горизонтом, теперь наш мир включает не только ближайшие окрестности нашего дома, но всю планету и даже простирается за ее пределы. Человек побывал на Луне и собирается разведать Марс, и что с того? Наши фантасты усердно населяют всевозможными чудовищами, причем, как правило, враждебными, дальние планеты, маячащие за раздвинувшейся чертой горизонта. Узнаваемая ситуация? Еще как узнаваемая. Космос космосом, а природа человеческая за тысячи лет, как видно, не особенно изменилась.